Глава 12. Алексей Кириленков. Справка. Кириленков Алексей Иванович. 15 октября 1913 4 сентября 1944 Музыкант. Труба. Член подпольной антифашистской организации БСВ. Кличка Музыкант. Место рождения. Московская область. Коммунистический район. Село Белый Раст. Место смерти. Концлагерь Дахау В этом очерке не будет рассказа о сопротивлении советских военнопленных в концлагерях. Дело в том, что о подпольной деятельности Алексея Кириленкова почти ничего не известно. В частности, нет ответа на вопрос, как попал джазовый трубач, ни коммунист, ни офицер, ни еврей, в концентрационный лагерь Дахау. Лагерь смертников, куда свозили из других лагерей арестованных подпольщиков, членов Братского союза военнопленных. Чем так был опасен Райху, что оказался 4 сентября 1944 года в шеренге 93 военнопленных, построенных на казнь? История Алексея Кириленкова еще ждет своего внимательного исследователя. Но и того, что о нем известно, достаточно, чтобы понять. Не по ошибке оказался музыкант среди боевых офицеров Красной армии, руководителей и активных участников БСВ. В Московскую консерваторию Алексей Кириленков поступил в 1927 году. Это был талантливый музыкант с великолепной техникой пальцев и губ, его выступления пользовались неизменным успехом и в столице, и в провинции, и на стройках первых пятилеток. По мнению музыкальных авторитетов, молодой артист, безусловно, стал бы нашей гордостью и превзошел бы своим искусством всемирно известных саксофонистов. Перед началом Великой Отечественной войны Кириленков был первой трубой в Государственном джаз-оркестре СССР под управлением Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого. Вы наверняка слышали в их исполнении композицию «Караван» Дюка Эллингтона. А если нет, то послушайте. В сентябре 1941 года Алексея включили в состав концертной бригады артистов Театра Сатиры, командированной в распоряжение политического управления Западного фронта. Бои под Вязьмой начались в октябре 1941 года. О том, что немецкий генштаб планирует крупное наступление, советское командование догадывалось, однако ожидало его между 19-й и 16-й армиями, где и были сосредоточены силы, в дальнейшем попавшие в Вяземский котел. Это было ошибкой. Удары противник нанес южнее и севернее, от городов Рославля и Духовщины обойдя оборонительные позиции советских войск Западного фронта и окружив их. В результате такого классического охватного маневра была создана высокая концентрация войск на узких участках фронта, и немцам удалось прорвать растянутую оборону советских войск. Силам немецкой группы «Армий Центр» удалось окружить западнее Вязьмы 4 армии в составе 37 стрелковых дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийского полка резерва главного командования. Потери убитыми и ранеными Красной армии превысили 380 тысяч человек. В плен попало свыше 600 тысяч человек. Всего безвозвратные потери составили более 1 миллиона человек. Дорога на Москву была открыта. Маршал Жуков, командовавший Западным фронтом с 10 октября 1941 года, В своих мемуарах представлял Вяземский котел как не очень значительный эпизод своей героической биографии, указывая на то, что окруженная группировка долгое время сковывала вокруг себя войска противника. Это действительно было так. Потерявшие снабжение, связь и командование, советские дивизии сражались до последнего. Только продолжалось это недолго, и вскоре по дорогам запылили многотысячные колонны пленных. В ночь с 6 на 7 октября 1941 года в районе Вязьмы пропали без вести 9 музыкантов и один танцор образцово-показательного оркестра Наркомата обороны СССР – Джаз Оркестр. Согласно донесению о безвозвратных потерях, подписанному руководителем оркестра капитаном Забижанским в группе пропавших военных музыкантов был и московский артист Алексей Кириленков. В списке капитана Забежанского Кириленкове, как и об остальных его товарищах, написано скупо. Кириленков Алексей Иванович родился 15 октября 1913 года в Московской области, коммунистический район, село Белый Раст, беспартийный, образование 6 классов, музыкант сверхсрочной службы. Домашний адрес Москва, улица Садово-Кудринская, Дом, квартира. Родственники. Жена Зоя Федоровна, дочь Нина. Из Википедии. Статья Государственный джаз-оркестр СССР. В 1941 году коллектив получил статус образцово-показательного оркестра Наркомата обороны и выехал на фронт. Значительная группа исполнителей вместе с главным дирижером Юрием Лаврентьевым во время фронтовых гастролей попала в окружение под Вязьмой и погибла. После окончания войны попыток восстановить оркестр в его прежнем виде не предпринимали. Однако погибли не все. Одним из тех, кому удалось спастись, был саксофонист Товмас Геваркен. Именно он, пытавшийся привлечь внимание общественности к судьбам своих товарищей, сообщил имена погибших. Руководитель оркестра Лаврентьев, саксофонист Костылев, тромбонист Карпенко, пианист Калиновский саксофонист аганесян ударник Бачеев. Он же упомянул, что в плен был взят трубач Кириленко. Из воспоминаний Гиваркяна «В первых числах октября мы поехали в штаб фронта в Вязьму. Там никого, абсолютно пустой город. Где-то переночевали и рано утром выехали в сторону Москвы. Возле какой-то деревни нам навстречу выехали немецкие танки и начали стрелять». Мы повыпрыгивали из машин и, прячась за кустами, побежали к лесу. Кириленков, мы его звали Кирилленок он единственный, кто прихватил с собой инструмент, когда мы выпрыгивали из машин. Братский союз военнопленных, подпольная антифашистская организация советских военнопленных, существовавшая в 1943-1944 годах, одно из крупнейших подпольных формирований военнопленных во время Великой Отечественной войны. Создана в марте 1943-го в лагере советских военнопленных офицеров в Мюнхен-Перлахе. Ее организаторами была группа офицеров, участников обороны Севастополя. Штаб БСВ наладил связь с военнопленными и угнанными в Германию советскими людьми, создал разветвленную сеть ячеек в лагерях военнопленных и более чем в 20 лагерях остарбайтеров, восточных рабочих, и к концу 1943-го распространил свою деятельность на всю Южную Германию и Австрию, проникнув также в Рурскую область и Северо-Западную Германию. Кроме того, еще летом 1943-го БСВ наладила контакты с подпольным антифашистским немецким народным фронтом в Южной Германии. Своей главной целью братство ставило организацию восстания в лагерях военнопленных вокруг Мюнхена, с последующим захватом города и развертывание вооруженной повстанческой борьбы на территории германии в качестве тактических мероприятий бсв предусматривала организацию саботажа побегов военнопленных развертывание пропаганды против власовцев разъяснение солдатам вермахта неизбежности поражения германии в войне налаживание тесного сотрудничества с немецким антифашистским подпольем выявление и уничтожение предателей. В конце 1943 года гестапо раскрыла деятельность БСВ, все его руководители и многие рядовые члены были схвачены и казнены. 4 сентября 1944 -го года в концлагере Дахау были расстреляны 93 советских офицера, участники БСВ. В СССР об участнике подпольной организации «Братский союз военнопленных» известным в БСВ под именем «Музыкант», стало известно в частности благодаря трудам военного историка Ефима Ароновича Бродского, много лет изучавшего историю баварских подпольщиков. Бродский же опубликовал в своих статьях и книгах фрагменты воспоминаний Рудольфа Кальмара, австрийского публициста, в прошлом главного редактора венской газеты «Винертаг», арестованного фашистами и брошенного в концлагерь Дахау. Вот отрывки из рассказа Кальмара О советском трубаче Кириленко С 1943 года среди лагерных музыкантов оказался и молодой блондин Кириленко по профессии первая труба московской оперы неунывающий парень со светло-голубыми глазами Кириленко, насколько мы могли узнать от него был в составе русского фронтового театра командирован в сражающиеся советские войска которым вскоре пришлось вести бои в окружении Участок, где находился его оркестр, также оказался в кольце. Вскоре в концлагере стало известно, что Кириленко – музыкант, и через несколько недель он был уже одним из самых популярных членов лагерного оркестра. Под бурные аплодисменты доброй половины лагеря он исполнял свои знаменитые соло – грустную песенку Чайковского, арию из оперы «Садко» Римского-Корсакова, серенаду Шуберта, «Почта» и старинное соло – «Пусть хранит тебя Бог, ведь было так чудесно!» Из трубача из Зекенгена. Или он солировал с оркестром, или я аккомпанировал ему на нашем старом расстроенном рояле. Он играл, радуясь тому, что может играть, и, казалось, забывал концлагерь, когда, улыбаясь, поднимал свою трубу, чтобы в нашем жалком положении очаровывать нас далекой страной мимолетной мечты. Ни Бродский, ни Кальмар не задаются глубоко вопросом, каким образом попал Кириленков в Дахау. Но, сопоставляя их информацию с другими источниками, можно строить некоторые предположения. Можно, например, предположить, что после Вяземского котла музыкант вместе со своей трубой был увезен в Германию, но не в лагерь для военнопленных, а как восточный рабочий. Жил в Мюнхене и пользовался относительной свободой даже играл в кафе в джазе. Потом, пишет Кальмар, ему удалось установить связи с другими русскими. Он говорил с ними о далекой общей родине, пел с ними русские песни и жил с ними, как брат среди братьев, пока однажды не был арестован. Алексей Кириленко упоминается в докладной записке начальника полицейского управления Мюнхена штандартенфюрера СС Шефера, направленное в середине июня 1944 года в Берлин в числе 29 функционеров БСВ из восточных рабочих. Для того, чтобы сделать невозможным или затруднить раскрытие организации полиции, по предложению Корбукова и Вениченко, функционеры БСВ среди восточных рабочих должны были пользоваться только установленными подпольными кличками и под этими именами должны были быть известны рядовым членам организации. Установлено, что ниже следующие функционеры БСВ пользовались такими подпольными кличками. 10. Алексей Кириленко, музыкант. Ефим Бродский в своей книге "Они не пропали без вести" называет Кириленкова в числе соратников капитана Ярова, одного из организаторов БСВ, который бежал из офицерского лагеря на штрассе и теперь находился на положении восточного рабочего, а в итоге стал одним из вожаков-подпольщиков в мюнхенских лагерях принудительного труда. Из рукописи «Дороже жизни» Михаила Искрина, писатель и журналист, сам побывавший в плену. Вдохновенный трубач Алексей Кириленков угодил в лагерь восточных рабочих с концерта, сколотил там комитет БСВ, и вот он в Дахау. ССевцы потянули его на вечеринке. Однажды он протрубил: "Вставай страна огромная, вставай на смертный бой". В статье "Подпольная организация братское сотрудничество военнопленных в Германии 1942-1944 годы", опубликованной в журнале "Новая и новейшая история" в 2001 году, Бродский упоминает, что Кириленков был арестован Гестапо за хищение боеприпасов в Мюнхенском арсенале и сотрудничество с одной из подпольных антифашистских организаций. А вот что пишет, рассказывая о подпольных организациях военнопленных, историк Станислав аристов обнаруживший недавно в архиве Дахау документ под названием «Сообщение, отчеты об Алексее И. Кириленко, работавшим трубачом и музыкантом в Советском государственном симфоническом оркестре и убитом в ходе расстрела участников группы сопротивления. Участники БСВ оказывались в Дахау еще в тот период, когда гестапо не было известно о его деятельности. Позже в лагере появились военнопленные, в частности Алексей Кириленко, которые не только были арестованы за участие в БСВ, но и продолжали с ней сотрудничать, пребывая в заключении. Из воспоминаний Рудольфа Кальмара «Я не буду говорить ни о ком другом, а только о трубаче Кириленко. Однажды вечером это было весной 1944 года, вместе с другими русскими, они, охранники, увели его, чтобы изолировать в особом блоке. У одного из рядовых ассовцев мы попытались узнать то, что никогда нельзя было спросить у старших из них. Тот повел плечами и сказал, что ничего не знает, что русские изолированы по приказу свыше. Изоляция очень строгая и выглядит, как будто... Мы находились достаточно долго в лагере, чтобы понять и недосказанное. Как-то в субботу один из товарищей решился на смелый шаг. Он пошел к лагерфюреру и попросил разрешить трубачу участвовать хотя бы в одной репетиции, а затем и в воскресном концерте. Лагерь Лагерфюрер несколько минут думал и разрешил. Кириленко пришел к нам. Мы дали ему еды, курево, принесли его трубу, И все стало как прежде. После окончания репетиции его снова вернули в изолированный блок. На следующий день после обеда мы давали концерт. Охранник привел Кириленко в баню, он занял свое место у пульта и играл, как играл в прошлом. Его труба ликовала и так рыдала, он так исполнял свои рулады и переливающиеся каскады, что слушавшие его товарищи буквально кричали от восторга. В заключение Кириленко попросил меня еще раз аккомпанировать ему партию из оперы Садко. Никогда я не слышал, чтобы он так играл. Затем Кириленко отдал свою трубу, протянул всем нам руку и ушел к своим товарищам в особый блок. Он уже знал то, что нам стало известно только на следующее утро. На следующее утро он стоял с другими русскими, среди которых многие были офицерами, на улице перед служебным корпусом. Немецкий антифашист Редер, находившийся в Дахау почти 12 лет, давая показания Международному военному трибуналу в Нюрнберге, сообщил «О подробных обстоятельствах, приведших к аресту 92 советских офицеров, меня не информировали». 4 сентября в Дахау распространился слух, что эсэсовское начальство стало сгонять для расстрела всех коммунистов лагеря, что первая группа уже находится на пути в крематории, что весь лагерь окружен двойной охраной, и что в течение всего дня будут беспрерывно истреблять узников, пока не будет уничтожен последний коммунист. В то время я работал на хозяйственных предприятиях. Захватив ящик с инструментами, я ушел из мастерской. В лагере перед канцелярией мне бросилась в глаза большая группа узников. Их окружала по меньшей мере дюжина специально вооруженных эсэсовцев. Подойдя ближе, я узнал советских офицеров, которые находились в изоляции. Среди них и трубача Кириленкова. Когда я попытался подойти к группе еще ближе, один из ССовцев прогнал меня, пригрозив при этом прикончить на месте. Я вышел из столовой в тот момент, когда группа офицеров двинулась в последний путь. Я следовал за ней примерно на расстоянии 50 метров и видел, как все 92 человека с исключительным хладнокровием бесстрашно шли навстречу смерти. И когда вспоминаю об этом сегодня, перед моими глазами встают эти решительные люди, и прямо идущие в крематорий, а вокруг них — кричащие своры эсэсовцев, похожих на тявкающих собак. Было ясно, что они боялись этих людей. Рудольф Кальмар. Их построили в Каре по пять человек в ширину и 16 в длину мы видели как их выводили когда над лагерем еще стелился густой белый туман тянувшийся с близлежащих торфяных полей около 9 часов перед колонной узников стоявших по стойке смирно как вкопанные появилось несколько офицеров и унтер офицеров среди них комендант лагеря и рапорт фюрер зачитали список выкликавшиеся по фамильно русские называли даты своего рождения примерно к 10 часам Первые 20 человек были построены отдельно, их снова сверили со списком и повели к воротам. Там узников приняла группа со с винтовками перевес и увела. Они перешли через ручей, двинулись вдоль мастерских, а затем повернули направо. Через окна мы видели их, а они видели нас. Еще сотня шагов, и там находился крематорий. Значит, их вели туда. Никто из нас не произнес ни слова. Спустя несколько минут увели последних 20 человек, среди них и моего Кириленко. То было 4 сентября 1944 года. Фамилию известного московского артиста его австрийский друг, естественно, воспринимал на слух, и это повлекло за собой ее незначительное искажение. Ефиму Бродскому удалось отыскать в Москве жену и дочь артиста, погибшего в концлагере Дахау, прочитать им все то, что написала о своем друге австрийский публицист. Супруга Алексея Кириленкова сообщила, что товарищам его по заключению в Дахау, возвратившимся в 1945 году на родину, удалось привезти с собой и передать ей его личный инструмент. Это была та самая труба на которой он солировал в Государственном джаз-оркестре СССР, с которой не расставался на фронте, а потом вдохновенно играл, помогая выжить тысячам узников Дахау.